Часть седьмая. Рыцари и братья святого Иоанна Евангелиста в Азии и Европе. Азиатские братья. Мошенником высшего сорта может считаться Фрейгер фон Эккер и Экгофен. С этим ловким дельцом мы познакомились как с членом ордена Розенкрейцеров. Растратив свое состояние, Он надеялся продолжать свой разгульный образ жизни за счет легковерных людей. Подобно всем рыцарям индустрии той эпохи, полной ханжества и страсти ко всякой таинственности, Эккер также основывал свои спекуляции на мошеннических проделках с ложами, которые тогда были в большом ходу. Он учредил в Берхаузене орден про... «Фратрибус, поте, эт, ауре, крисик». И за высокий взнос принимал ищущих, наделяя их каббалистическими именами, гербами и знаками. 1776 год. Но мастер так неосторожно взялся за дело, что даже жаждавшие чудес последователи вскоре поняли его мошеннические намерения — и потребовали обратно свои деньги. Быстрым бегством он спасся от мести обманутых им людей. В Мюнхене, где он утвердился, Эккер продолжал свое мошенническое предприятие в большом масштабе. Обвиненный в обмане и преследуемый розенкрейцерами, он поспешил в 1781 году в Вену. Ловкий, обходительный, Уверенный в себе, этот господин скоро был принят в франкмасонскую ложу Цуден-Зибен-Хуммельн и по истечении немногих месяцев сделался ее мастером. Тотчас же возвестил он как новую, до сих пор неведомую истину о существовании высокочтимого, могущественного и мудрого ордена рыцарей и братьев света который якобы был учрежден семью мудрыми отцами, представителями семи церквей в Азии, с целью распространять свет и истину, дарить блаженство и мир и открывать истинные тайны учения трех разрядов братьев франкмасонского рыцарства. Эта смешная карикатура состояла из пяти разрядов — рыцарского послушника трех, пяти и семи лет, левита и жреца. Собрания каждого разряда назывались капитулами. Семь таких капитулов составляли главный капитул, и все они вместе провинциальный. Во главе всего стоял протекторат капитул Европы. В качестве всемогущего канцлера этого ордена Эккер открывал его двери для всех тех, которые могли и хотели за установленную плату вступить в поучительное общество. Евреев он тоже принимал в свое общество. Когда главы розенкрейцеров узнали о деятельности Эккера, они употребили все усилия, чтобы обезвредить опасного человека. Обвиненный своей ложей в подмене разрядов и мошенничествах, Он под предлогом поездки в Мюнхен для спасения своей чести в обществе графа Латура покинул Вену, оставив массу неоплаченных долгов. Но вместо того, чтобы направить свои стопы на запад, Эккер поспешил на север и очутился в Берлине, намереваясь и здесь выполнять свою миссию с неослабевающей энергией и дерзостью. Так как он и теперь рассчитывал прежде всего на евреев, исключенных из всех других орденов и устремлявшихся к нему толпами, то его предприятие вскоре снова расцвело, тем более что и франкмасоны, которые испробовали уже почти все системы и нигде не нашли удовлетворения, поспешили поближе познакомиться с новым чудом. Основательно обобрав доверчивых простаков, Эккер бесследно скрылся, из гостеприимной прусской столицы. На франкмасонском конвенте в Вельгельмсбурге 1782 год, пророк снова всплыл на поверхность и энергично стал добиваться признания своего дела. В этом он, правда, не имел успеха, но все же к его большому удовольствию ему удалось вовлечь в свой орден ландграфа Карла Гессенского и побудить его занять место главного мастера. По желанию последнего предстояло изменить и переименовать всю организацию ордена, так как в это время такая же организация была принята розенкрейцерами. Эта работа была быстро произведена энергичным и практичным Эккером, и еще во время конвента увидели свет рыцари и братья святого Иоанна Евангелиста в Азии и Европе, короче, азиатские братья. Орден, существовавший якобы с 1750 года, должен был быть братским союзом мыслящих, благочестивых, ученых, опытных и молчаливых людей, без различия вероисповедания, происхождения и сословий, которые стремятся, согласно указаниям ордена, исследовать тайны всех естественно-научных познаний во благо человечества. В члены допускался всякий честный человек, который верил в Бога и считался рыцарем и мастером франкмасонской иоанновой ложи или ложи Мельхиседека. Ложами Мельхиседека или толерантности назывались такие, членами которых были евреи, турки, персы, арабы и так далее. Основанная в 1770, В 1987 году, в Гамбурге, ложа Мельхиседека закрылась в том же году. В 90-х годах XVIII -го века в Берлине существовала одна ложа толерантности. Она работала по ритуалу великой имперской ложи, но не была признана ни последней, ни великой ложи, в то время как роял йорк относилась к этому вопросу равнодушно. Тем не менее, этой ложе удалось достать королевскую охранительную грамоту, но долго продержаться она все же не могла. Ее целью было объединить евреев и христиан на почве масонства и уничтожить устаревшие предрассудки. Не допускались в ложу богохульники и те, которые нарушали чем-либо священные права королей и князей, ставленников предвечного на земле, те, которые покушались на права человека или преднамеренно стремились ограничить их, которые бессовестно оскверняли священные права добродетели, которые дерзко попирали начало справедливость, намеренно угнетали и преследовали вдов и сирот. Орден состоял из шести отделений двух подготовительных разрядов, ищущих и страдающих, и трех главных. К ним принадлежали рыцари и братья, посвященных Иоанна Евангелиста в Азии и Европе, мудрые мастера, королевские жрецы и истинные розенкрейцеры. Эта высшая ступень называлась также «Мельхиседек Эйнс». В каждом испытательном разряде или цехе должно было быть не свыше 10 членов, в каждом главном не более 33. 10 цехов Декада были подчинены высшему цеху. Высшими цехами одной провинции управлял капитул, состоявший из провинциального гроссмейстера и 11 должностных лиц. Четыре европейских провинции ⁇ Восток, Юг, Запад и Север управлялись генеральным капитулом. Во главе его стоял генерал Обермейстер со штабом из 12 должностных лиц. Высшая инстанция ордена — маленький постоянный Синедрион, который состоял из 72 членов с высшим орденским гроссмейстером и высшим викарием Синедриона во главе. Члены низших разрядов являлись в черных, высших — в пурпурных мантиях. Эти братья были украшены треугольниками из серебра или золота, с зелеными или простыми крестами, висевшими на ленте на шее. С этим орденом учредитель его снова выплыл в 1782 году в Вене и обаяние громкого названия нового учения было так велико, что все враги и кредиторы Эккера робко попрятались по углам. Под ловким управлением гроссмейстера, графа Зинцендорфа, и канцлера, и учителя ордена Эккера, а также благодаря протекторату князя Карла фон Лихтенштейна, он быстро расширился и нашел немалое число друзей и почитателей также и по ту сторону черно-желтых пограничных столбов. Он также приветствовал в своих рядах евреев, как своих исконных настоящих братьев из Азии. Чем надменнее становился канцлер, тем менее выставлял он на показ свое импровизированное рыцарство. Его плутни раскрыли, наконец, глаза беспечному Зинцендорфу. Преисполненный чувством горькой обиды и постыдно обманутый, он вышел из ордена, а с ним и большинство принадлежавших к нему влиятельных лиц. Тут все это картонное здание поколебалось, и когда в 1785 году вышло запрещение против свободных каменщиков, лишь жалкие развалины безмолвно указывали на былое величие. Лже-мессия уже давно дал тягу. Он появился в Гамбурге с почетным свидетельством герцога Фердинанда Бруншвейгского, учредил здесь, в Ганновере, Любике и других местах ложи и открыл своему ордену доступы в Швецию. В 1797 году мы встречаем Эккера опять в Вене. Тотчас несколько обермейстеров, также и в Венгрии и Чехии, снова приступили к деятельности. Лишь со смертью беспокойного авантюриста, 1790 год, красное движение затихло и вскоре было предано заслуженному забвению.